Великий Гунь, строитель плотины, и его сын Юй. Бушующие водные потоки залили все пространство Земли, кроме пяти гор. Многим людям не удалось спастись, они погибли. О судьбах оставшихся в живых никто из богов не подумал. Тогда Гунь поднялся над землей и, укоряя повелителя неба, попросил у него разрешение построить плотину чтобы преградить путь по топу. Верховный владыка ответил согласием, но при этом не скрывал усмешки. Он знал, что дамба, возведённая из обычной земли, не сможет выдержать напора воды и будет размыта. Так и случилось. Девять лет упорно пытался гунь, строя плотины, остановить воду, но так и не смог этого добиться. Узнав, что прочные дамбы можно будет соорудить только из сижана, волшебной саморастущей земли. Гунь вновь поднялся на небо, но не стал больше просить повелителя неба о помощи, а улучив момент, когда тот спал, похитил Сижан и принес его на землю. Сижан, соединившись с водой, вздулся и превратился в камень. Вода, заливавшая горы, стала отступать. Люди принялись бросать зёрна в грязь, чтобы вырастить хлеб, начали строить хижины и дома. Повелитель, разгневавшись на Гуня за воровство, казнил его на горе перьев, в лишенном солнца месте на крайнем севере. По преданию, после смерти Гуни, его труп в течение трех лет не разлагался. Потом некто, имя его в преданиях не названо, вскрыл его мечом, после чего из живота отца появился Юй. Гунь вслед за рождением Юя превратился в животное. В разных источниках называется «желтый медведь», «черная рыба», «трехногая черепаха», «желтый дракон» и «нырнул в омут перьев». В соответствии с другой версией Юй родился из камня, и это может указывать на то, что тело Гуня превратилось в камень. В некоторых источниках говорится, что Юй сошел с высоты, чтобы продолжить дело отца. Юй обошел всю землю, спасенную от потопа Гунем. По суше он ездил на четырехколесной повозке, запряженной конями. На высокие неприступные горы взбирался в обуви с шипами. Всюду он рыл канавы, отводя воду, возводил плотины, прорывал русла рек. Правда, у Юя были замечательные помощники. Крылатый дракон, двигаясь впереди, тащил по земле свой хвост и так намечал направление каналов. Огромная черепаха, двигаясь сзади, несла на своей широкой спине волшебную глину. Юй мог менять свой облик, чтобы прорыть проход сквозь одну из гор. Он обратился в медведя. Когда, усмиряя воды, Юй дошел до реки Хуанхэ, из нее вышел дух реки Хэбо и дал ему карту рек, благодаря которой Юй догадался, как нужно бороться с потопом когда он буравил проход сквозь гору Лун-Мынь, ворота дракона, то существо со светящейся жемчужиной во рту, по одной версии кабан, по другой черная змея, освещало ему путь».